Никаких прямых указаний не было, из штаба особых приказов не поступало, но все, и солдаты, и офицеры чувствовали, что-то будет. По округу объявили боевую готовность, пришёл кодовый сигнал, означавший приведение частей в режим повышенной готовности ко всему. А что могли сделать мы? Да на полигоне присутствовала бронетехника, всякая, в том числе и ведьмак-затическая, различные экспериментальные модели. В производство они по разным причинам не пошли. Вот и остались у нас порой в единственном экземпляре. Всё бы хорошо, но вот боезапаса на них, кроме пулемётных патронов, было кот наплакал. Слава богу, что хоть профессиональных водителей хватало, даже и с изыбяткам. Васинь взъерошил волосы. По совету генерала Изангаров вывели тунгусский маскировочного полка. Вот здесь из боезапасом обстояло хорошо. Обрадовавшиеся офицеры расчехлили технику и вскрыли ангары с макетами. Растощили по окрестным сопкам свои надувные игрушки, и тайга грозно ощетинилась пусковыми установками С-300. На прочиках замерли макеты танков и стратегических ракет. Доселе бесрудная тайга стала напоминать мощный укрепрайон, нафаршированный самой современной техникой. По уму так следовало и в наши танки боезапас загрузить. Хоть и старые, но ведь танки же. И на учёт они по сей день как боевые единицы стоят. Так чего же не загрузили? </thead>дать приказ на формирование боевой части на основе полигонной техники значит вручить бразды правления генералу он тут единственный опытный танкист имеющий опыт командования таким подразделением в бою но его же, блин, уже объявили преступником это только при сталине у нас из лагерей на фронт направляли так он же и не растован пока Он уже назначен преступником. Был суд или нет, уже не так важно. Есть соответствующее мнение и воля руководства пойди против этого. Проще уж против врагов, эти хоть могут и не попасть. М да. Подполковник выматерился. Наоборот, особо напомнили о недопустимости вскрытия складов с боезапасом без соответствующего приказа воль сверху беднее ждите ждёт вот мы и ждали а штаб молчал никаких приказов или изменений повышенной боеготовности не поступало все понимали долго так продолжаться не могло и не продолжилось Сигналы ракетным нападений пришли рано утром. Связь сработала безукоризненно, и на этом всё как отрезало. А уже через час на головы солдат охраны посыпались десантники. Здоровенный самолёт вынырнул из-под низконависших туч и вывалил из своего чрева целую толпу парашютистов. Правда, на этом его везение и закончилось. Обрадованный появлением хоть кого-то, в отношении кого можно было более не сдерживаться, расчёты Тунгусок расперули борт транспортника очередями скорострельных пушек, а опущенная вдогонку ракета поставила жирную точку в его судьбе. Тем более, что силуэт самолёта был им хорошо знаком. Перепутать S17 Globemaster 3 с кем-либо другим можно было только спьяну. Да и без значения на высоком киле транспортный коня оставляло сомнения в его национальной принадлежности. Английский флаг на российский совсем не похож. Надо сказать, что и десантники наверняка готовившиеся к штурму конкретных заранее распределённых объектов оказались, по-видимому, слегка ошарашены таким неласковым приёмом и обилием военной техники, усеивавшей окрестности сопки, тем не менее парни это были опытные и не дрогнули. Атака парашютистов развивалась стремительно, и вломить охранные они смогли основательно. Нападению подвергся штаб полигона. Там полегли все, никто не уцелел. Атаковали казармы охраны станции. Нападающие имели план построек и знали, куда надо бить. Но в казарме оставалось всего около десятка человек. Все прочие уже давно заступили на посты и занимали огневые точки. Поэтому уже через полчаса она пылала жарким костром. разбрал свои в стороны горящие головни Непрошенным гостям здорово мешались тунгуски вертясь по просёлкам и просекам улочкам городка они стегали неприцельными очередями в ушик вообще стороны сбивая пыль десантников Ну и это продолжалось недолго у двух установок закончились боеприпасы Я не откатились к автопарку на перезарядку. Одну тунгуску подорвали, снеся ей гусеницу, а ещё одна получила в борт сразу три реактивные гранаты и замерла на перекрёстке, кучей искорёженного металла. Снушущиеся к тоннелю станции нападающие были встречены плотным огнём крупнокалиберных пулемётов охраны. Я откатились назад, потерял сразу около десятка человек